Роберт Шекли. Последнее испытание. Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин Кафе на сервисах Бусти и Patreon. Ссылки в профиле. Думаю, началось это давно, гораздо раньше, чем засуетились астрономы и уж точно задолго до того, как об этом узнал я. Насколько давно? Не представляю, может, тысячи лет назад, а может и больше.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 Судя по фамильярному стилю, это была типичная бульварная билетристика. Доктор Вильгельм Мэнснер из обсерватории Сан-Джейн не может отыскать некоторые звёзды Млечного Пути. Такое впечатление, говорит доктор Мэнсер, что они попросту исчезли. Многочисленные фотографии звёздного неба подтверждают, многие неяркие звёзды пропали с небосвода. Они были на небе ещё совсем недавно, судя по фотографиям, сделанным в апреле 1942 года. Дальше автор перечислял пропавшие звёзды, их названия ничего мне не говорили. И отечески журил учёных за рассеянность. Только представьте, писал он, потерять нечто такое огромное, как звезда. Впрочем, волноваться не стоит, подытоживал журналист, звёзд на небе ещё много. Заметка в тот момент показалась мне забавной, хоть и сомнительной по стилю. Я не очень хорошо разбираюсь в науке, я торговец одеждой, но учёных всегда уважал.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 Земля под ногами была мёрзлая и твёрдая, как камень, но воздух уже не такой холодный. Скоро придёт весна, а с ней и весенние коллекции одежды. По другую сторону моста к в и н с б о р о сияли огни Манхэттена, и это окончательно меня отрезвило. Главное — моя забота одежда, поэтому я вернулся в дом, чтобы заняться делом. Через несколько дней история о пропавших звёздах добралась до первых полос — «Звёзды исчезают!» — кричали заголовки. «Что же дальше?» Из с т а т и я узнал, что, оказывается, Млечный Путь теряет по несколько миллионов звёзд в день. Другие галактики, по-видимому, не пострадали, хотя никто ничего толком не знал. Но из нашей галактики звёзды выбывали определённо. Большинство из них такие далёкие, что разглядеть их можно только в мощный телескоп. А вот то, как они исчезают разом или сотнями, мог увидеть любой зрячий. Это был не взрыв и немедленное угасание, нет. Просто раз — и звезды как будто и не бывало. Автор статьи, профессор астрономии, подчёркивал, что на самом деле мы видим не исчезновение звёзд, а то, как иссякает их свет. Сами звёзды, очевидно, погасли сотни миллионов лет назад, а свет от них ещё долго летел сквозь космическое пространство.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 «Вот, миссис Остерсон, попробуйте!» — сказал он. В груди он прижимал три или четыре подзорные трубы, пару биноклей и стопку карт звёздного неба. «Ничего себе ребёнок!» «Вы тоже держите, мистер Остерсон!» В подзорную трубу я увидел это совсем чётко. Точка только что светилась в темноте и вдруг раз — исчезла. Очень странно. В тот момент я впервые ощутил тревогу.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 Газеты предлагали всевозможные объяснения. Страницы пестрели научными статьями о красном смещении, межгалактической пыли, эволюции звёзд и оптических обманах. Психологи доказывали, что исчезнувших звёзд вообще никогда не было, что это была только иллюзия. «Я не понимал, чему верить», — единственную, на мой взгляд, осмысленную статью написал журналист, специализирующийся на проблемах общества. «Учёным его уж точно не назовёшь».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 «До нас они дойдут в последнюю очередь, потому что мы на самом краю». «Да уж», — вздохнул я. «К тому же», — добавил он, — «удивительные факты из сверхъестественно-научной истории придерживаются такой же точки зрения, а они — лидеры в области научной фантастики». «Но они же не учёные», — возразил я. «Ну и что? Ведь они предсказали подводную лодку задолго до её появления. И самолёты, когда учёные ещё спорили, может ли шмель летать».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 «Ну, этот женский голос». Девушка начинала сердиться. «Молодая женщина, она ещё сказала, страшный суд над жителями». «Голос был мужским», — возразил мужчина. «Я в этом уверен». Он посмотрел на меня, я кивнул. «Да нет же, это была девушка с лёгким, но хорошо различимым, но в о английском акцентом». Она оглянулась по сторонам, словно ища поддержки. Люди на Лексингтон-авеню начали собираться группами. и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 Голос прозвучал во всех регионах страны в 9 часов 3 минуты утра по восточному времени. Этот голос, предположительно принадлежащий создателю, возвещающему судный день, был слышен во всех регионах страны. А вместо нашей обычной программы слово предоставляется преподобному Джозефу Моррисону, который расскажет о... Диктор помолчал секунду, затем торжественно произнес. Преподобный Джозеф Моррисон. Почти всё утро мы слушали радио. Преподобный Джозеф Моррисон казался таким же растерянным, как и все остальные. После его выступления начался специальный выпуск новостей. Выяснилось, что голос слышали люди по всей Земле. Голос обращался на разных языках, на речьях и диалектах. Минни слушала репортажи, которые следовали один за другим с изумлением. Прэнк тоже, казалось, был потрясён. Думаю, я и сам выглядел настолько испуганным, насколько позволяло моё невыразительное лицо. Без четверти 12 я решил позвонить жене. Безрезультатно. Я не смог даже связаться с оператором станции. «Возможно, это мистификация. Массовые галлюцинации плохо изучены, поэтому их нельзя сбрасывать со счетов. В средние века...»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 «Конечно!» — говорила женщина, 35 лет, с лёгким акцентом жительницы к в и н с а «Точно!» — воскликнула она. «Слава богу, мы согласны хоть в чём-то!» Но, конечно, это было не так. Мы поговорили про голос за ужином и продолжили обсуждение после ужина. В 9 часов вечера объявление прозвучало вновь. «Страшный суд над жителями Земли состоится через пять дней». «Пожалуйста, подготовьтесь к последнему испытанию и отбытию. На этом всё». «Ну вот», — сказала Джейн. «Ясно же, что он на самом деле она». «Думаю, всё-таки он», — возразил я, и мы отправились спать. Утром я отправился на работу, хоть и не знаю зачем. Я, как и все, понимал, что всё кончено.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 Как он поступит? Я имею в виду наши грехи. Фрэнк ушёл 22-й год. Я с трудом допускал, что он успел наделать много грехов. И всё же они его беспокоили. Судя по тому, как он хмурился и расхаживал по залу взад-вперёд, он являлся как минимум поборником дьявола. м и н е и насколько я видел, грехи не заботили вообще.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 «Продал 50 нимбов», — сказал я. «А у тебя? А какая разница?» Он п р о т и с н у л с я боком в дверной проём. «Да страшного суда четыре дня, и всем на всё наплевать. Пойдём, эксконкурент, пообедаем!» Формально мы не были друзьями. Мы торговали товаром одной ценовой категории, и наши магазины располагались слишком близко друг к другу. К тому же Олли страдал ожирением, а я всегда настороженно относился к толстякам.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 Мы заказали жаркое из утки, но в итоге согласились на стейк. С самого утра, сказал официант, наплыв посетителей, и все заказывают жаркое из утки. В Лотто работало радио впервые, наверное, за всё время, что существует ресторан. Выступал какой-то священнослужитель, кажется, р а в и н Его прервал короткий выпуск новостей. Война в Индокитае закончилась. Сегодня в с е м 3 0 утра был провозглашён мир. Кроме того, объявлено перемирие в Монголии и Танганьике.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 Там лежали ч е т ы с я ч и долларов, остальное хранилось в банке. Я вернулся и вручил Фрэнку две тысячи. «Держи, парень», — сказал я. «Купи мне лошадь». Он посмотрел мне в глаза и ушёл, не проженив ни слова. «Да и что тут скажешь?» И потом, не такой уж это и щедрый жест. Кому теперь нужны деньги? Мне хотелось, чтобы парень отлично провёл время. Жена на этот раз, похоже, была согласна со мной, она улыбалась».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 «Ну, тогда всё в порядке», — сказал я и уселся рядом. Дверь отворилась. В магазин вошёл незнакомый коротышка в годах, одетый как банкир. Я сразу понял, что он из наших. о д е ж н ы й бизнес накладывает на человека отпечаток. «Дела не очень?» — спросил он. «Не очень. Ни одного покупателя за весь день. Вчера тоже. Неудивительно. Все бросились в дорогие магазины, хотят напоследок приодеться во всё лучшее». «Это можно понять», — сказал я. «Понять, да, но это несправедливо», — коротышка неодобрительно смотрел сквозь маленькое пенсне. «Почему большие магазины должны вытеснять с рынка мелких торговцев? Я представляю Бронзелли, и я здесь, чтобы возместить ваши финансовые потери». И он положил на прилавок толстый конверт, улыбнулся как мог и ушёл. л б р а н з е л л и растерянно заметила жена.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 «У меня для тебя подарочек, эксконкурент», — сказал он. Он нёс около 1 я т н а ы с я ч Все, у кого были деньги, раздавали их и получали от других людей. «Кажется, я придумал», — сказал я. «Может, осчастливим несчастных? Ты имеешь в виду магазин одежды в Бронксе? Нет, я имею в виду нищих и бомжей. Почему бы с ними не поделиться?» Он согласился без колебаний, мы обсудили план —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 По пути в магазин мне вручили 5000 долларов, человек просто улыбнулся и сунул мне пачку денег, поспешив прочь. Запоздало я узнал в нём одного из бомжей, стоявших в очереди у церкви. На прилавке меня ждал целый ворх банкнот. Жена сидела в кресле и листала журнал. "Вот, накопилось", кивнула она на деньги. Я бросил 5000 в общую кучу. «Ты бы послушал радио», — сказала она. «За последний час Конгресс принял около д в а законов. Они дали нам все права, о которых мы не могли мечтать, и ещё несколько, о существовании которых я даже не подозревала». «Наступила эра простого человека», — констатировал я. Следующий час я простоял в дверях, раздавая деньги.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 «Есть свободный номер?» — спросил я. «Вот ключ, он подходит ко всем дверям. Занимайте любой свободный, если найдёте». «Сколько?» — спросил я и развернул веер из тысячи долларовых купюр. «Вы что, шутите?» — сказал парень и снова уткнулся в книгу. «Очень серьёзный юноша». Мы отыскали свободный номер на пятнадцатом этаже. И сразу же упали в кресло, Джейн тут же подскочила. «Мы забыли про пластинки!» — воскликнула она. «Я хочу провести последний день, слушая хорошую музыку!» Я устал как собака, но наши желания совпали. Нам с Джейн вечно не хватало времени, чтобы послушать всё, что мы хотели. Можно сказать, мы ещё и не начинали. Джейн выразила желание пойти со мной, но я решил, учитывая толчую на улицах Нью-Йорка, что будет проще, если я пойду один. «За предверь», — сказал я. Может, до страшного суда я остался один день, но люди пока ещё не ангелы. Она подмигнула мне, она не п о д б е г и в а л а мне уже несколько лет. С трудом протискиваясь сквозь толпу, я добрался до музыкального магазина. Внутри не было ни души. Я взял проигрыватели, пластинки, столько, сколько мог унести». В отеле мне пришлось подниматься на 15 й этаж пешком, потому что кто-то вздумал кататься на единственном работающем лифте. «Поставь, Дебюси!» — попросил я Джейн и без сил рухнул в кресло. Какое наслаждение вытянуть усталые ноги! Остаток дня и весь вечер мы слушали музыку. Немного Баха, Дебюси, Моцарта, г а й д н а и тех композиторов, которых я ещё не знал.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 Оказалось, что у Джейн натерты ноги, она не ходила так много за времён моего ухаживания за ней. «Не вставай», — сказал я. «Твой рыцарь в сияющих доспехах принесёт тебе завтрак. Моё последнее доброе дело». «Первое», — улыбнулась она. «Запри дверь», — сказал я и ушёл. «Я вообще никогда не доверял людям, не знаю почему. Даже накануне страшного суда я не мог доверять никому».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 «Прощай, дорогой», — сказала Джейн и поцеловала меня. Из окна веял прохладный ветерок, чёрное небо казалось бархатным. Это было красиво. Вот так всё и должно было закончиться. Рассмотрение дел жителей планеты Земля откладывается. Последние испытания и отбытия отсрочены на 10 лет, считая с настоящего момента. произнёс приятный голос у меня за спиной. Я стоял у окна, о б н и м а е т Джейн. Наверное, минут десять мы не могли произнести ни слова. «Да уж», — сказал я наконец. «Да уж». «Да уж», — вздохнула она. Мы помолчали ещё несколько минут, потом она повторила. «Да уж». «А что тут ещё скажешь?» Я выглянул в окно, город искрился огнями.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 Или ещё меньше. Но не для нас. Лучше бы в тот момент всё и закончилось. Судный день должен был наступить в урочный час, что бы он н е принёс с собой. Мы подготовились. Мы отказались от мирских благ в Нью-Йорке, да и, думаю, во всём мире тоже. Но 10 лет — слишком большой срок, слишком тяжёлое испытание для добродетели. Нужно было как-то жить дальше —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 прятались в придорожных канавах, во время одного из налётов Джейн сразила пулемётная очередь. Наверное, ей повезло. Она не дожила до атомной бомбардировки, которая случилась н е д е л и й позже. И не видела взрыва водородной бомбы ещё неделю спустя. Когда упала водородная бомба, я был далеко в Канаде, но я слышал грохот и видел дым. Бомбу сбросили на Нью-Йорк. После этого все сбросили самые большие бомбы на все возможные цели, заразив планету радиацией и болезнетворными микробами. Отравляющие газы долго висели над землёй, пока их не сдуло ураганом. Всё это время я шёл на север, хотя все остальные, спасаясь от города, двигались на юг. Но я решил, лучше смерть от голода, чем от радиоактивной пыли или бактерий. Хотя бактерии всё же добрались до меня.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 Потом и север подвергся бомбардировке, чтобы урановые рудники не достались никому. Я бежал через лес, прятался в пещерах, ночью смотрел на луну и редкие брызги звёзд. ч е т ы р года спустя я уже не встречал никого. Да и некогда было кого-то искать. Всё время я тратил на поиски пропитания. Ежедневное занятие с утра и до вечера — собирать травы и коренья, а если повезёт — убить камнем кролика».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 Думаю, я не менее грешен, чем большинство людей. Но это решать вам, создатели. Зовут меня Адам Остерсон. Я родился в Пингроу, штат Мэн, в июне».